Голова двенадцатая. «Бабуля, такая вкуснятина!» Довольно пищат дети за столом. Мы со Святом сидим с одной стороны от детей, а мама и Томила Георгиевна — с другой. Я кручу в руках чашку с чаем и пытаюсь понять, как выпутаться из всей этой ситуации. Мамы смотрят друг на друга напряженно, но больше не бросаются колкостями. «Мама, ты как узнала, что я здесь?» — спрашивает Свят у Томила Георгиевны. «Просто решила пройти по соседям». Я же не могла оставить сына в такой день одного, — уверенно заявила она. А папа, сава внуки, — перечисляет свет спокойно. Они меня видены всю ночь, а ты нет, — спокойно заключает Томила Георгиевна. — А я видел тебя вчера утром, — поправляет ее свет. — Это было в прошлом году, сынок, — уверенно заявляет Томила Георгиевна. — Значит, так, — не выдерживаю я, — пора останавливать этот балаган. Игра слишком затянулась и явно свернула где-то не там. — Мама, Томила Георгиевна, вы все не так поняли, — уверенно говорю я. — Мы со Святославом решили пожениться, — перебивает меня совершенно спокойно свет а я давлюсь воздухом. — Хотели сделать это тихо, но раз вы здесь, мы признаемся. — Ура! — закричали довольные дети. — Дед Мороз точно услышал наше желание! И только мама смотрит на нас шокировано. — Видишь, Соня? Довольно хлопает в ладоши Рита. — Я же говорила тебе, что Дедушка Мороз приходит ко всем. — Угу. Киваю я, пытаясь продышаться, чтобы не задохнуться от нехватки кислорода. Смотрю на свято, пытаясь сморгнуть слезы, что выступили от кашля. — сонь ну а что отпираться? Продолжает этот врун бессовестно и притягивает меня к себе, похлопывая по спине. — Они бы все равно узнали, когда мы расписались бы. — Святик, это уже какой-то детский сад. Прочистив горло, говорит Тамила Георгиевна. — Ты уважаемый человек, а хочешь расписаться, как мальчишка зеленый? — Мамуля, в чем проблема? Свет смотрит на свою маму удивленно. — Мы с Соней не хотим никаких пышных торжеств, да, милая? — А я хочу кричать. — Остановите это! Свет поднимает мою голову за подбородка, конечно заглядывает в глаза. пытаясь покачать головой, но он не дает. Вот же идиот! — Просто кивай, Свистунова. Выдыхает еле слышно мне в ухо Свят, наклоняя голову так, будто целует меня в щеку. Тумный вздох мамы и тихое хихиканье Риты разгоняют кровь по телу, заливая щеки румянцем. — Свят, это перебор! — отвечаю я и тут же слышу маму. — Ну как бы да! Здесь же дети! — она кивает на Риту с Ромкой, которые полными восторга глазами смотрят на нас. — Мама, и тебя ждет папа! — закатываю глаза я. — И вас, Томила Георгиевна, полагаю, тоже ждет муж! — В смысле? — смотрит она на меня вопросительно. — Нет, девочка моя, что ты? — Он не ждет. Он только рад будет, когда я ему фото ваши отправлю и скажу, что это действительно правда. — Свят! — стону я в панике, переводя взгляд на Святослава, который так смешно хмурится сейчас. — Блин, Соня, здесь явно какой-то просчет, — отвечает он, но из объятий не отпускает. Утыкаюсь ему в плечо я уже тысячный раз жалею, что согласилась на просьбу Сашки. Такого сумасшедшего Нового года у меня еще не было никогда. — В чем просчет? — спрашиваю тихо у Света. — Я думал, что это все нагло спланировано. — хмурится он. — Святослав, если ты сейчас же не разрешишь эту ситуацию, я тебе не только дерево сломаю и дом изрисую. Угрожаю ему тихо, пытаясь придумать что-то пострашнее, но в голове только панически мячутся мысли. И пока мы тихо шепчемся, мама уже вовсю строят планы, как нас соединить. — Я так не хочу! Мне замуж нельзя! что я там буду делать если почти все время пропадаю в студии я не подхожу на роль вашей невестки томила георгиевна отталкивают от себя ссвято и перевожу взгляд на слишком возбужденных мамочек как это томила георгиевна спрашивает в один голос с сыном я совершенно безответственная постоянно работаю не люблю убираться и готовить мне лучше задержаться в студии с детьми чем спешить домой да и вообще я уже стравато для вашего сына перечисляю я не давая вставить мне слово ой и совсем забыл У меня уже остеохондроз развивается. И колени хрустят. Вот. Смотрю на шокированных мамочек и надеюсь, что скорую нам не придется вызывать. Только врачей нам не хватало первого января здесь.